Лора Вайс. «Маляка» или «Куда приводят мечты». Пролог. «На, Маляка, повяжи хиджаб». «Не хочу». Амир так велел. «Он два раза просить не будет». «Оставьте здесь». Девушка указала на прикроватную тумбочку. Когда госпожа Зинат покинула комнату, Маляка схватила платок, подбежала к окну и выбросила его. Разноцветная ткань, подобно райской птичке, пролетела два этажа, и повисла на жухлом пальмовом листе. А Маляка вернулась в кровать, накрылась головой, и всё, что можно было слышать дальше, — это глухой плач. Девушку 20 лет, которая сейчас рыдает под подушкой, Малякой называют всего-то пару дней. Её настоящее имя — Марина Коновалова. С ней произошла весьма типичная ситуация. Скорее, трагедия. Но не будем забегать вперёд.